Крещение Руси от 980 до 988 -го года. Можно ли было ожидать, милые слушатели, чтобы этот князь Владимир, бывший виновником гибели брата и несчастья бедной красавицы Рагнеды, станет потом добрейшим государем и первым благодетелем своего народа. Вот какие чудеса может Бог делать с теми людьми, которые искренно раскаиваются и сожалеют о своих плохих делах. С самого начала своего княжения Владимир старался победами и славой заставить свой народ забыть его прежнюю жизнь. Он завоевал у польского короля Галицию или города Червенские, победил болгар, народ живший на берегах Волги. К северу увеличил Россию до самого Балтийского моря. Кроме этих завоеваний, он старался прославиться и хорошими качествами. Сердце его сделалось добрее, нрав спокойнее. Он очень любил свой народ, заботился о его счастье, мог уже не наказывать того, кто обижал его, мог даже прощать самых жестоких своих врагов, в числе которых была его супруга Рагнеда Горислава. Это несчастное государыня так много печалилось, что стало почти безумной от слез». Однажды она вздумала отомстить Владимиру за все горести, которые терпела от него, и уже вошла с ножом в руке в ту комнату, где он спал крепким сном. К счастью, Владимир вдруг проснулся, и в первую минуту гнева хотел наказать смертью такое злодейство но увидел слезы своего маленького сына Изислава и услышал трогательные слова: "Отец, если хочешь один жить, возьми меч свой и убей прежде меня, чтобы не увидел я смерти моей матери". Этими словами малютка просил помиловать мать. Владимир простил ее, И по совету бояр построил для нее на ее родине в нынешних минских землях новый город. Он назвал его по имени сына Изиславлем и отправил туда их обоих. Чтобы успокоить свою совесть, которая все еще напоминала ему об убитом брате, Владимир часто приносил жертву своим богам и даже сделал одного нового идола серебряной головой. Но могли ли утешить его бесчувственные боги, как бы усердно он не молился им?